Глава 23. Рыженькая ушла и обиделась, наверное. Или точно обиделась. С женщинами никогда нельзя понять, обиделись они или нет. Вот казалось бы, чего уж проще, скажи. Так нет, будут гордо молчать, улыбаться, а потом по прошествии пару месяцев вспомнят что тогда-то он, Кахрай, что-то там не так сказал, не туда посмотрел и вообще вел себя словно голем с ограниченной эмоциональной программой. Кахрай мотнул головой. «Ахр!» — успокаивающе просипел Тай-Тек. «Охр! Врон на дубу! Играл!» Звук «Рэ» получался у него хорошим, раскатистым. Но какое отношение ворон имел к делам нынешним, Кахрай так и не понял. «Думаешь, правду сказала?» Мысли его вернулись в область сугубо практическую. «Рррр! Пр Проверить? А почему бы и нет? Внешняя связь, конечно, обрублена, но база на корабле неплохая. И последнее обновление недавно было». Кахрай приободрился. Одновременно ему и хотелось, чтобы Рыженька оказалась аферисткой, Ибо это заглушило бы голос совести, а заодно дало бы какие-никакие зацепки. И не хотелось. Драк. Тайтек произнёс это ласково. Сам зная, что дурак огрызнулся ко храй. Подвинув кресло с подопечным так, чтобы и ему был виден экран. Да и сам экран растянул на максимум. Правда, потом уменьшил. Поскольку выяснилось, что заявленный максимум система поддерживала, конечно, но как-то не слишком уверенно. Слепые пятна с прорехами в поле не добавляли хорошего настроения. С чего начнём? Новая Британия. Там не так много семей, которых можно отнести к истинной аристократии. Ург. Вот именно. Список получился куда более длинным, чем Кохрай надеялся. 325 имён из большой книги Британии. И главное, от одного вида этих самых имён, что расползлись муравьиными цепочками, тоска доливала. А дальше что? Пробивать каждое на предмет живых наследников? Ох, можно долго и нудно. Эх. Точно. Как раз живился. Авария на Новой Гевие. Списки погибших имелись и фамилии. И вот только совпадение не обнаружено. Хотя Кахрай тряхнул головой, избавляясь от назойливой мысли, что занимается он вовсе не тем делом, которым бы должен. Если девица попала в беду, то это проблема прежде всего девицы, а у него, между прочим, свой подопечный имеется. Но пальцы взлетели над клавиатурой. Снимки мемориал, поставленный пятью годами позже. то ли напоминанием о том, во что может вылиться обычная ошибка, то ли предупреждением, то ли и вправду памятью погибшим. Плашки-снимки были хороши, и эта женщина с копной огненно-рыжих волос сразу привлекла внимание. Мария Ангелина Йошека Харди. И супруг ее тут же. Вот по его лицу сразу понятно аристократ. Тощая, вытянутая какое-то. с чертами через чёурш правильными, бледной, будто выцвел весь ещё при жизни. И если Мария Ангелина улыбалась, не стесняясь улыбки этой своей, совершенно не ввязавшись со строгостью чёрной униформы, то её супруг смотрел строго и супрёком мерещится не иначе. И кто ты у нас? поинтересовался Кахрай, проворачивая снимок. Храт. Ещё какой Храт? Ага. Марк Стентон. Как-то не слишком аристократично. Полагаешь, вроде те не одобрили. Наверняка не одобрили. Не женить бы не работу, где это видно, чтобы наследник благородного семейства даль разведкой занимался, и не на пользу корпорации, но сам по себе. Так что готов поклясться, что скрывался. Но есть у нас что? Правильно, визуализация. Кахрая захлестнул, доселе неведомый ему азарт. И не только его. Подопечный накоренился, и кресло поспешило подать тревожный сигнал. Искин настоятельно рекомендовал зафиксировать пациента поплотнее и вколоть ему тройную дозу седативных средств. Мелькали снимки. Программа с лечением работала, хотя и медленно. И всё-таки. Не могла Лота лгать, понимая, что эту информацию проверить легко. или могла. Или информация подтвердится. Она опытна или наивна? Или всё-таки достаточно опытна, чтобы притворяться наивной? А что может быть наивнее просьбы о помощи? Девушка в беде, юная, прекрасная. Ладно, не совсем уж юная, но всё одно, прекрасная. И просит немногого. И как отказать? Программа пикнула. и выдало совпадение. Марк Харди? О, да. Марк Эдуард Эрд Генрих, 19-й младший. Виконт Эшвудский, так и не принявший герцогскую корону Эрхардов. На парадном портрете из родовой галереи он был всё так же невыносимо бледен и уныл. И пышный костюм, нелепый в своей нефункциональности, лишь подчёркивал эту бледность. Узкие губы, длинный нос, острый подбородок, на котором нелепо смотрится острая жебородка. И единственной деталью, что выбивается из общей картины, искра в серьги в ухе. Странно, что эту серьгу не отредактировали. Хр. То ли выругался, то ли просто выразил своё мнение Тайтек. М-м, она на него не похожа. А вот на супругу вполне. на виртуальном мемориале и биографии имелось. Краткая и вычищенная до блеска. Ибо ничто не могло бросить тень на память об ушедших героях. В общем, девица была снова из Испании, из простой семьи. Училась, а с отличием закончила местную приходскую школу, а затем и университет имени святейшей заступницы Августы, чтобы поступить на работу в компанию, которая занималась грузоперевозками. Там ли они познакомились? Сомнительно, чтобы британец заглянул в Новую Испанию. Что ему делать в мире третьего класса, да ещё столь специфически про религиозном? Кахрай потёр глаза. Между ними не было ничего общего. Девчонка из трущоб, которыми и была Новая Испания, и благополучный молодой человек, наследник корпорации. Почему он женился? Из-за беременности? Или на Новой Испании взгляды достаточно строгие. Беременность вне брака – позор для семьи. Но это были бы не проблемы 19-го Виконда Эшвудского. Жалость? Не похоже, чтобы этот человек отличался жалостливостью. Что тогда? Та самая любовь или бунт, который в нем старательно подавляли? А вот матушке, если, то вылитая копия – Кахрай разглядывал пару, которая не имела шансов на долгую и счастливую жизнь. И, наверное, им повезло умереть в один день. Романтично. Пальцы Тайтека задергались. «Да, сейчас». Родословная Виконте одновременно и впечатляла, и вгоняла в тоску. Подумалось, что, в принципе, Кахрай и сам может подать запрос в систему, и скину не составит труда отфильтровать гражданские акты до самой эпохи освоения. Но это же не то, совсем не то. В доствующей герцогине Анна Антуанетта Октавия Айсидора Мария Грета. Кахрай устал читать имена, которых было слишком много для одного человека, но недостаточно, чтобы описать сухую, скучного вида женщину в чёрном платье. Он такие платья видел только в исторических постановках. И то, там они выглядели нелепо, а вот эта женщина была настоящей. И седые волосы. Почему они седые? Седина легко корректируется, а она оставила и зачесала гладко, убрав под чёрный чепец, украшенный чёрными же лентами. Узкое лицо. И здесь не возникает тени сомнений в родстве с Виконтом. Тот же нос с корпинкой, те же слишком тонкие губы, поджатые крайне неодобрительно. Морщины. И снова она отказалась от коррекции. Кожа неестественно бела, и даже воротничок платья кажется серым по сравнению с белизной этой кожи. Саму платье тяжёлое, узкие рукав, узкий лиф, украшен несколькими рядами крохотных пуговиц, пышные юбки. Ей место в прошлом. И всё же А вот ещё портрет. На сей раз в парадном платье, мрачно-торжественном, столь пышном, что женщина теряется в обилии его складок. Её не видно за сиянием драгоценностей, которых слишком много. И герцогская корона кажется неимоверно тяжёлой, а сама женщина слишком хрупкой. И следующий портрет. Драгоценности те же, и корона вновь тяжела. А вот та, что носит её В ней нет ничего от рыженькой с её кудряшками. Точнее, вот скажи. Кахрей почесал переносицу. Зачем женщины так себя уродуют? Белезна кожа и волосы кажутся бледными, белыми. Они зачёсаны столь гладко, что смотреть на это больно. Корона, серьги громоздкие, тяжёлые, с натуральными камнями быть может, привезонными даже со старой земли. И ожерелье подстать. На ошейник похоже, пусть и роскошный. Платье — перевесь, на которой сияют плошки старых орденов, смысл которых утерян, как и название. Коллекционеры бы порадовались. Хрупкие пальцы сжимают посох. Или это не посох? Короткая палка, увенчанная шаром. Шар сияет вновь же каменьями. А палка выглядит в достаточной мере массивной, чтобы можно было использовать не по прямому назначению. Хотя Кахрей понятия не имел, какое у неё прямое назначение. Эта женщина смотрит прямо, строго и в то же время с вызовом. Думаешь, это она? Кахрей развернул портрет на весь экран, и Тайтек ты хмыкнул. Нет, я понимаю, что внешнего сходства достичь не так и сложно. Только зачем? Не пойми превратно, Но у всего есть предел. Легенды не терпят переусложнений. Чем больше всего наворочено, тем выше шанс ошибиться. Девушка не улыбалась. То ли наследницы древних родов не могли позволить себе такой вольности, как обыкновенная человеческая улыбка, то ли обстоятельства не располагали. Так, давай посмотрим, что нам ещё про неё известно. Известно было мало. Официальные хроники были официально тоскливы. Никролог. Репортаж с похорон. Семейный склеп с непозволительной роскошью. Да он выглядел едва ли не больше, чем собственная лаборатория Тейтека. И главное, никакого смысла в этом огромном сооружении, украшенном изваяниями из настоящего мрамора не было. Хранилище мёртвой плоти? Да проще было бы образцы ДНК в стазисе оставить, если им так уж нужно. Но нет, обычаи. абсолютно лишённой логики, но при том не допускающей вольностей в трактовке. Вереницы людей, которые шли то ли сочувствие выразить, то ли просто засветиться в нужном месте в подходящее время. Кадры светской хроники. Подробный отчёт об авторском гробе, сотворённом платье покойной, похоронных украшениях, которые были изготовлены, Ой, я знал, конечно, что они там все слегка того. Его сопровождающий выглядел одновременно задаченным и расстроенным. И если первое Тайтек ещё мог понять, люди с низким уровнем интеллекта плохо адаптировались к новому, то второе заставляло насторожиться. Но это вообще похоронные украшения. Это он ещё не знал. про ритуальный этикет и 17 траурных платьев. И не узнает, а слишком сильные потрясения чреваты. А Кахрай листал страницу за страницей. Светская хроника, светские сплетни и первый выход наследницы после окончания малого траура. Снимок, заставивший Кахрая закашляться. Ракурс определенно был неудачным. Или не ракурс. Неудачным было всё. Платье серо-стального цвета, украшенное натуральным жемчугом, а если верить описанию, и золотым шитьем. Ручным, естественно, ибо особо столь высокого положения не станет размениваться на машинную вышивку. Платье было узким сверху и пышным снизу. Причем острый угол корсажа устремлялся куда-то к коленям, от чего сама фигура девушки обретала некоторую несуразность. Вытянутый лив с жёстким воротником и пышными рукавами, будто воздухом накачанными, полосочки манжет, прикрывавшей руки до самых кончиков пальцев, и плоские широкие юбки, в которых ни в каждую дверь пройдёшь, а ко всему вновь неестественная блезна кожа. Зачёсанные в башню волосы и перья, что из этой башни торчали, будто в неё птица залетела, а вылететь не смогла. Образ довершали драгоценности. И если Тай-Тек хоть что-то понимал, а благодаря матушке с ее безумной страстью к антиквариату, понимал он больше, чем хотелось бы, за одну эту жемчужную нить, что трижды обвивала тонкую шею наследницы, чтобы потом спуститься едва ли не до земли, он мог бы отстроить лабораторию с нуля. Он вздохнул. Вздохнул и кахрай. И потом второй раз. Свернул снимок, потер подбородок. думаешься в падении. Вопрос этой ты не понял. Кахрай поднялся, обошёл кресло, которое медленно повернулось следом, а грудь давила лентоуплотнившегося мха. Искен нервно запищал, требуя обратить внимание на жизненные показатели пациента, которые вышли за пределы нормы. Смотри, наследница. Во сколько оценивается её состояние? Личное или семейное? Петтик да хотел уточнить, но в горле забулькало. Вот же. А ведь ещё недавно казалось, что прогресс наметился. Вот-вот. Если верить Светской хроники, до сего момента она тихо сидела в ротовом поместье, площадь которого занимала несколько сотен гектар. А тут вдруг решила отправиться в путешествие на том же корабле, на котором отправился Тэ. Он остановился у стены и уставился в эту самую стену. А главное, вас обоих пытаются убрать. Ах. А ведь специалистов подобного профиля не так и много, если говорить действительно о специалистах. С этой точки зрения Тайтек проблему не рассматривал. Родственники. А если хочешь знать, то большинство проблем происходит именно от желания родственников. поторопить, скажем так, судьбу. Кахрай двигал нижней челюстью, будто что-то жевал прямо на ходу. И чем больше у родственников возможностей, тем более радикальное решение проблемы они выбирают. Огромный кулак уперся в не менее громадную ладонь. Кахрай пошевелил пальцами. «Конечно, остается вероятность совпадения, но...» «Девчонки рейс порекомендовали». Она могла бы выбрать любой другой. Если посмотреть, то нынешний не слишком удобен. Лайнер не заходит на Новую Британию, ей пришлось сделать пересадку. Ход мысли был понятен. Если бы кто-то спросил у Тайтека, он бы сказал, что теория эта чрезчур уж шаткая и имеет слишком много допусков, чтобы можно было принимать её всерьёз. Но его не спрашивали. Да и Он потрогал языком зубы и попытался произнести собственное имя. Не получилось. И что из этого следует? А то, что эту рыжую стоит держать поближе. Почему? Потому что два контракта на одну поездку это много, очень много, и отработать чисто в разы сложнее. Кахрей, кажется, решение уже принял. Следовательно, ошибки неизбежны. Губы его растянулись. Как-нибудь потом, когда Тайтэк вернётся в способность говорить, он скажет, что некоторым людям улыбаться не стоит. Её ошибки наш шанс. Кахрей поднял палец, и взгляд Тайтэка проследил за ним к потолку, в который пёрся палец. Икнул, сглотнул и сказал: "Твоя мать". То прогресс однако. Искренне восхитился Кахрай и похлопал Тайтека по плечу. Кресло пискнуло и просело, а сам Тайтек подумал, что если лечение его не убьёт, то всякое сделает сильнее.